Военачальник Цуань Цзун неизвестно, с какой целью, расположился с большим войском на границе Ба Цу. «Это значит, что Цунь Цуань нарушил союз и собирается вторгнуться в наше владения вскричал государь. Вскоре по совету Цзян Ваня он отправил в Восточное У в качестве посла Цзун Юя. Когда Цзун Юй явился во дворе Цзунь Цуаня, тот промолвил... «Царство У и Шу стали как бы одной семьей. Почему же ваш государь усиливает оборону Байдечена?» «Этого требует обстановка», — отвечал посол. «Вы усиливаете охрану границ Бацу на востоке, мы усиливаем оборону Байдечена на западе». «Но мы заключили с вами союз. Как же можно его нарушить?» Сказав это, Сунь Цуань взял стрелу с золотым наконечником, сломал ее и произнес клятву. Если мы нарушим союз, пусть погибнут наши сыновья и внуки. Сунь Цуань назначил посла в царство Шу, повелев доставить государю дары, благовония и все необходимое для совершения жертвоприношений. Цунь Юй вернулся в Чэн вместе с послом царства у. В третий год правления под девизом «Черный дракон» вейский правитель Цао-Жуй повелел возводить в Сюйчане храмы и дворцы. В 233 году нашей эры вейский государь сменил свой девиз правления, назвав последующую эру своего царствования годами «Черного дракона». Строительством ведал ученый Мадзюнь. Со всей Поднебесной было собрано более тридцати тысяч искусных резчиков и более трехсот тысяч мастеров. Работы шли днем и ночью. Силы народа истощались, и ропот не прекращался. Сановники подавали Цао-Жую доклады, пытаясь образумить его, но это лишь вызывало гнев вейского правителя. Как-то цао вызвал Мадзюни и сказал ему, «Мы воздвигаем высокие башни и храмы, и нам хотелось бы узнать у бессмертных духов тайну долголетия и вечной молодости». «Ханская династия насчитывает двадцать четыре императора», — отвечал Мадзюнь. Но один только Уди дожил до глубокой старости, потому что вдыхал силу небесных излучений восходящего солнца и лунного эфира. Он построил в Чан-Ане башню с кипарисовыми стропилами, на башне стоит бронзовый человек с чашей для сбора росы в руках». В нее собирается влага от ночных испарений, посылаемых на землю северным ковшом во время Третьей Стражи. Испарения эти называются «небесным настоем» или «сладкой росой». уди примешивал в эту воду лучшую яшму, истолченную в порошок, и пил ее ежедневно. Так он оставался вечно юным. «Немедленно отправляйся в чанань и, вывезя оттуда башню с бронзовым человеком, вскричал Цао-жуй. Получив повеление, ма Цзюнь с десятью тысячами мастеров поехал в Чан-Ань. Вокруг башни кипарисовых стропил воздвигли леса, и наверх поднялись 5000 человек с веревками. Башня была высотою в 20 сажений, а бронзовые опоры в 10 обхватов. Когда бронзового человека стащили с башни, из глаз у него полились слезы. Налетел яростный порыв ветра, взметнулся песок, полетели камни, и раздался такой грохот, будто раскололось небо и разверзлась земля. Башня накренилась, колонны ее рухнули и придавили более тысячи человек. Мадзюнь доставил бронзового человека и золотую чашу в Лоян, к вейскому государю. — А где бронзовые колонны? — спросил Цао-жуй. — Они весят миллион дзыней, и привезти их невозможно, — отвечал Мадзюнь. Тогда Цао-жуй приказал распилить колонны на части, привезти их в Лоян и отлить из них два бронзовых изваяния Эти статуи были поставлены...